Глава третья. Утром приходили мама с папой. Остальных я не пожелала видеть. Мы помолчали. Мама несколько раз назвала меня деточкай. Я один раз сделала вид, будто у меня есть аппетит, но уже спустя час попросила их оставить меня отдыхать и попросила передать остальным, чтобы не приходили. На самом деле, я не хотела, чтобы меня видели в таком состоянии, но ссылалась именно на желание отдохнуть. О каком отдыхе могла идти речь? Я просто смотрела в потолок и проваливалась во времени между сменой капельниц. Мне хотелось вздохнуть, но это запрещалось. Что мне оставалось? Во второй половине дня пришёл Дырян. Я как никогда не хотела с ним общаться, поэтому я сразу же притворилась спящей и продолжала притворяться на протяжении последующих 5 часов. Было несложно, так как мне было откровенно всё равно. Лежать ли с открытыми глазами или с закрытыми? Сдохнуть одинаково хотелось и так, и так. Дариан прекрасно понимал, что я притворяюсь. Уже спустя час он произнёс это вслух, но я лишь едва уловимо повела наощущим плечом и продолжила играть роль коматозницы. Ещё спустя 4 часа мне пришлось ставить капельницу, но я так и не раскрыла глаза. Тогда, подождав ещё пять минут после ухода медсестры, Дориан поднялся, поцеловал меня в лоб и ушёл. Но глаза я всё равно не раскрыла. Только из-под плотно сомкнутых век потекли неконтролируемые потоки воды. Я проснулась. Я ещё не раскрыла глаза, но ощутила, что снова жива. После чего от разочарования едва вновь не провалилась в сон. Как вдруг мой слух уловил шаркающий звук, который в итоге и заставил меня выглянуть в реальность. Мне пришлось буквально заставить себя открыть глаза. И когда я это сделала, я увидела, как на тот самый стул справа от меня, на котором недавно сидел Дариан, усаживается незнакомый мне парень. Он не заметил моего пробуждения, поэтому у меня было несколько секунд форы, чтобы его хорошенько рассмотреть. Высокий, заметно выше меня, но точно не выше Дариана. Широкие плечи и мощная спина. Под фланелевой светлой пижамой наверняка пряталось атлетическое тело спортсмена. Густые чёрные, словно смоль, волосы средней длины с пробором посередине выглядели очень красиво. Удобно расположившись на стуле, незнакомец подкатил к себе поближе капельницу, с которой явился, и я узнала звук движущихся колёсиков, который несколькими секундами ранее и вывел меня из сна. Капельница была прикреплена к правому предплечью парня. Выходит он, как и я, пациент. Наконец гость посмотрел на меня, и мы сразу же встретились взглядами. Тёмно-голубые глаза, широкие скулы, светлая кожа, на фоне которой контрастно отливала чернота его волос. Он был красив, но я его не знала. Или знала? Неожиданно у меня возникло ощущение, будто я его уже где-то видела, но где именно вспомнить не могла. Мой котелок варил слишком лениво, чтобы сильно напрягаться относительно подобных вопросов, да и в целом относительно всего вокруг меня происходящего. Разбудил? Замерев, поинтересовался парень. Красивый голос, красивая внешность, и всё же он, в отличие от меня и Дариана, не казался мне испорченным пороком красоты. «Сколько тебе лет?» Неожиданно спросила я, сама не зная, почему, и совершенно не отдавая отчёта себе самой в своём вопросе. «Двадцать шесть». Задумавшись лишь на секунду, невозмутимо ответил он. «Двадцать четыре». Я приподняла палец, на котором был закреплён пульсометр. «Вот и познакомились», — улыбнулся гость. «Я замерла, смотря на его едва оголившиеся белые зубы и ямочки на щеках. От этого человека словно исходил свет, тёплый и непрерывный. Человек тепло». пронеслось у меня в голове, после чего я почему-то вновь подумала о том, как этот парень не похож на нас с Дарианом. Дариан человек пламя, испаляющий до костей. Я человек холод, пробирающий до костей. А этот он был именно человеком теплом. Это как золотая середина, после которой ни жарко, ни холодно, возле которой можно согреться и не сгореть, как заживо сгоришь рядом с Дарианом. Он определённо был не из нашего с Дарианом мира крайностей. Пылать так пылать — это было про нас, но не про него. Мы с Дарианом — чрезмерность, пыл, шторм в океане. Он же — умеренность, тепло, тихая гавань. С такими я не вожу знакомств. Я для таких слишком плохая, чтобы им ко мне приближаться, а они для меня слишком хорошие, чтобы мне их портить. Так откуда у меня ощущение, будто я могу знать этого человека? «Ты кто?» Наконец, поинтересовалась я, начав обращать внимание на общее состояние парня. Гематомы на оголённых участках тела, в том числе и на шее, несколько царапин, одна из которых легонько прошлась по правой щеке, красиво рассечённая правая бровь и уголок нижней губы, перебинтованное левое предплечье и правое запястье. И всё же, несмотря на то, что незнакомец где-то откровенно потрепала, он всё равно выглядел воодушевляюще. тем более на фоне моего хренового состояния. Ты обгоняла мою машину, когда произошёл взрыв. Парень повёл, очевидно, беспокоящим его правым плечом. Твой автомобиль вынесла в кювет и перевернула, но перед этим ты задела крыло моей машины, из-за чего меня снесло в противоположную сторону. Это я вытащил тебя из твоей машины. А ещё через несколько минут возле нас остановилась проезжавшая мимо семейная пара, которая и вызвала медицинскую помощь. Они прибыли спустя 14 минут. Повезло, что взрыв бензобака произошёл не сразу, и я успела оттащить тебя достаточно далеко от пылающей машины. Я нахмурилась и вдруг начала вспоминать. Это лицо я видела в красно-синем свете мигалок. А ещё я видела ворот его белоснежной рубашки, его чёрный костюм. И всё равно меня не покидало ощущение, будто я ещё прежде где-то видела этого парня. и его удачная попытка спасти меня из огня здесь ни при чём. «Судя по твоему внешнему виду, тебе здорово досталось», — продолжала хмуриться я. «Странно, но Дариан мне об этом человеке ничего не рассказал, хотя и казалось, будто когда-то он рассказывал мне о произошедшем. Он буквально по полочкам разложил передо мной каждую деталь, приведшую меня в эту койку. Царапины, ссадины, лёгкая хромота и трещина ребра». Обезоруживающе спокойно улыбнулся мой гость. «Ничего серьёзного. И, кстати, тебе сделали переливание моей крови». «Пфф, но это уже слишком». Едва не улыбнулась я, но, по-видимому, забыла, как это делается. «Буда тебя должна до конца жизни?» «Должна? Ты о чём?» «Ты выжила и не покалечилась, и это главное». Гулка, выдохнув, оторвал от своего колена руку парень. «Не знаю, почему, но от его слов мне вдруг стало тепло». Будто где-то в глубине меня зажёгся настолько миниатюрный светлячок неуловимо тающей восковой свечи, что его и разглядеть-то было невозможно. Наверное, я просто забыла, каково это быть никому не должной, даже в случае, если тебе жизнь спасли. Ты тащился на своём ягоре словно черепаха. Клянусь на одном мгновении я вдруг улыбнулась. Зато ты на своём порше летела быстрее ночной фурии. оголил ровные зубы парень, и я перевела взгляд на потолок. Когда в следующий раз я посмотрела на своего гостя, я вдруг поняла, что мы промолчали четверть часа, но никого из нас это не смутило. Это было странно и, возможно, даже приятно, но в последнем я не была уверена наверняка.